Глава двадцать вторая. Подкидыш. Баранников, как ни странно, искал меня. Мы вышли с ним в парк переговорить. Он сам попросил меня о беседе. Ему больше не требовалось соблюдать субординацию, и он вел себя со мной, как со старым знакомым своего уровня. «Что -то — Что-то случилось? — спросил я. «Случилось — Случилось. Он хмыкнул. — Этим словом можно описывать все происходящее здесь с утра до вечера. У сына уже есть какие-нибудь изменения? Я думал, он хочет поделиться именно этим. Есть. Он пытается разговаривать. И руки. Вячеслав Игоревич изобразил, как двигались руки сына, когда тот их почти не контролировал. А сейчас совсем не так. А времени-то прошло. Он оглянулся по сторонам, хотел убедиться, что никто не подслушивает. Я скинул жене видео с сыном. И теперь она тоже хочет приехать. У нее астма и вообще иммунитет пошаливает. Ты ж давно здесь и знаешь больше меня, как думаешь? Ей подпишут контракт. С учетом того, сколько она знает, если приедет сюда, тот назад уже точно не вернется. Насчет контракта, полагаю, подпишут. Я задумался. «У вас ведь полно знакомых в городе. Сделайте доброе дело поселку, и я уверен, что Аркадий Петрович оценит». «А что именно?» Я описал ему ситуацию с долгожителями и способы разрешения ее через получение новых паспортов и, соответственно, регистрации новых жителей. «Опасная тема. Вячеслав Игоревич потер подбородок. Я что-нибудь придумаю». Можно с переселенцами придумать историю. А стариков придется хранить. В смысле, по бумагам. Не хватало, чтобы начались сенсации, и сюда повалили всякие журналисты. Я засмеялся. Прости, ты не в счет. Вячеслав Игоревич дружески потрепал меня по плечу. И давай на ты. Я все-таки теперь продавец-кассир. Пакет надо? Пошутил он. Мы посмеялись. — Как пережил снисхождение? — спросил я. — Потрясающе! сравнить не с чем. Силище этот торус, глубина, понимания Честно говоря, я весь следующий день вспоминал, как это было. Не могу поверить, что через двадцать шесть дней снисхождение повторится. Глаза Вячеслава светились. Вот это я понимаю. Демонстрация себя и своих возможностей. — Не пугает? — поинтересовался я. — Нет, нисколько. Ты что-то узнал? Пока нет. Хочу поговорить с человеком, который подарил поселку часы. Может, расскажет, кто он и что происходит на самом деле. Вдруг пойму, опасно или нет вызволение Торуса. Только человек этот неуловимый, и никто не может описать его внешность. Каждый видит по-своему. А зачем тебе? Бывший начальник посмотрел на меня, как на идиота. Все эти истории проявления Бога существуют тысячелетиями, но он хоть раз появился? Нет. Мы кормим его энергией нашего ожидания. Что ему может быть интересно в нашем убогом мире? Ты можешь представить себя Богом муравейника или пчелиного улья? Не могу. Он никогда не явится. Он пасечник, собирающий с нас мед. Ему не нужно возглавлять нас, чтобы его собрать. Хм, звучит убедительно, согласился я. Выходит, он никакой не бог, который везде сущ и всесилен. Само собой. Но раз вселенная позволяет ему существовать, значит, он необходим ей, а нам тем более. Вячеслав посмотрел на дорогущие наручные часы. Рад был повидаться, дружище. Надо спешить, касса сама себя не откроет. Он хохотнул. Значит, паспорта для новых жителей? Вячеслав ушёл к своей машине бодрой походкой. Его забавляло поднижение собственной значимости. Он готов был платить за это и считал себя в большом плюсе по остальным параметрам. Здоровье сына он ставил важнее всех официальных титулов и регалий, чем я, признаться, был сильно удивлен. Заведующий редакцией всегда казался мне публичным человеком, зависящим от мнения общества. Я вернулся на рабочее место. Раздался ставший уже привычным стук каблуков Галины Алексеевны. Каблуки направлялись ко мне. Их хозяйка скромно постучалась в дверь. «Заходите, Галина Алексеевна!» «Как вы догадались?» Она заглянула в открытую дверь. «Медиум! Мне открыто многое из того, что для обычного человека остается тайной. Я решил разыграть ее в театральной манере». «Значит, вам открыто, что завтра к нам приедет из области аудит проверить целевое использование денег, выделенных на социальные проекты. Среди них поддержка молодых семей, а у нас с ними не густо. Что, опять бумаги с реальными показателями расходятся?» «Вот именно». «Вранье обязательно вылезет наружу. Разве не понятно, Галина Алексеевна?» «Понятно, Сережа». Но мы вынуждены этим заниматься, чтобы поддерживать статистику на правдоподобном уровне. «Я хочу, чтобы вы с Еленой присоединились к молодым семьям», — предложила она. «А если они захотят посмотреть наши паспорта, а в них никакой отметки о нашем браке? Да еще у Елены там седьмой десяток на носу. Очень молодая парочка, девяносто с гаком на двоих». «Вы только массовку создайте, остальное Аркадий Петрович решит», — отмахнулась она. «Ладно, а как это будет расценено контрактом? Как положено, эта работа». «Кстати, Галина Алексеевна, вам сколько лет? Не пора ли уже умереть?» — задал я вопрос с подвохом. «Чего?» — она посмотрела на меня поверх очков, съехавших на кончик носа. Кажется, скоро придется выдавать новые паспорта людям, возраст которых ближе к сотне. Так что лучше формально умереть и получить новый паспорт. Вы придумали, как это сделать? Я нашел человека, который обещал помочь. Но у него есть корыстный интерес. У него больная жена. Запросто, если поможет. Пусть едет сам и всю семью привозит. У нас целый дом освободился недавно. Оставили хорошим людям. Галина Алексеевна повеселела. Егоровых? Да, Кати Егоровой, удивилась она. Откуда? Хотя да, вы же журналист. Вот именно, это моя профессиональная слабость знать больше остальных. А вы молодец, хоть иногда и бесите. Галина Алексеевна улыбнулась мне и вышла из кабинета. Вы-то как меня бесите. «Цок-цок-цок-цок!» — цок, цок, изобразил я ее походку. Она меня уже не слышала. Смиренно досидев до окончания рабочего дня, я направился домой. Елена дожидалась меня с ужином. Ей уже позвонили и предупредили, что завтра придется изображать молодую супружескую пару. «Молодая была немолода», — пошутила она сама про себя. Твой возраст можно определить только по умению говорить. Чувствуется опыт. Меня ждали жареные баклажаны, присыпанные укропом, промазанные майонезом с чесноком и отварной картофель. Все с собственного огорода Елены. Это вам, городским, такая еда кажется особенной. а Для нас она обыкновенная, даже простоватая. Елена наткнула картошку вилкой и откусила без особого энтузиазма в простоте все наружу не надо ничего прятать за оттенками мне же блюдо показалось бесподобным а что баклажаны неешь мнешь на работу а они с чесноком точно я бы тебя отвез но у меня работа по дому до да иду а ты помнишь про канализацию Каждый раз, когда вода делает вид, что не собирается уходить, признался я. Когда-нибудь это случится, и придется наблюдать плавающие в унитазе последствия нашей линии. Елена невесело улыбнулась. — Ты выглядишь расстроенной, — заметил я. — Это из-за Светки. Обиделась на меня за то, что попросила отселиться. Мы же с ней столько лет вдвоем жили. Отвыкли быть друг без друга. — Пусть возвращается. Из-за не переживай, я кремень. А Света тоже, надеюсь, мамке плохого не желает. — Спасибо. Завтра скажу, чтобы возвращалась. Елена повеселела. — Но смотри у меня. Мой любовный треугольник — это красивая женщина, одна штука. Вкусная еда — много. И я сам. Еще кот. Барсик зашел на кухню с заспанной физиономией но кот это не угол а центр моего треугольника вокруг него все вращается пушистый друг подошел не ко мне а к елене потерся а ее ногу и запрыгнул на колени уткнулся в груди головой и блаженно замурчал еще непонятно у кого тут намечается треугольник пошутил я он просто одобряет твой выбор елена посмотрела на часы и начала собираться Я помыл за собой посуду и немного повалялся перед телевизором. События области и страны казались репортажами из другой вселенной, неинтересными, не трогающими и даже чужими. Можно сказать, что мой разум очень быстро подстроился под странную действительность гранитного. — Я пошла, — сообщила Елена. — В десять придешь? — Конечно. Посидим чайком, побалуемся. — Буду ждать. Она поцеловала меня и побежала на работу. А я пошел искать у нее инструмент для прочистки канализации. Нашел в сарае штыковую и совковую лопаты и отправился копать. Мне предстояло снять метра два земли на глубину в полметра. Работа не тяжелая, я бы даже сказал привычная. Отец с детства привил мне умение копать ямы. благопотребность в этом существовала постоянно. Он был большим любителем прихватывать территорию, из-за чего мы регулярно переносили забор. И это не считая копания ям под фундаменты гаража, сарая, летней кухни. Наверное, когда я уехал из деревни и вдруг понял, что без этого можно жить, возвращаться обратно мне не захотелось. Я быстро докопался до трубы и понял, в чем дело. Старая пластиковая труба перегнулась из-за просевшего под ней грунта. В месте перегиба образовался затор, мешающий воде уходить. Я поднял трубу, подсунул под нее кирпичи и пошел искать, чего бы подложить, чтобы выровнять ложи. Не нашел ничего подходящего и решил набрать гравия из заросшей травой кучи перед двором. Обошел дом. Мой натренированный взгляд сразу зацепился за предмет, которого здесь не было полчаса назад — картонную коробку из-под обуви. Я решил, что это соседи что-то оставили, или заходила Светка, не нашли меня дома и решили поставить на ступеньку крыльца. Заинтригованный я открыл коробку. В ней лежал предмет напоминающий старую пудреницу с зеркалом на крышке, только из металла, похожего на потемневшую от времени бронзу. На верхней стороне были нанесены непонятные знаки, напоминающие росписи на стенах пирамид. Я взял предмет в руки и перевернул, заранее зная, что увижу, и не ошибся, это была спираль. Она едва светилась голубым свечением, почти доходившим до точки в центре. Я выскочил за ворота, надеясь увидеть того, кто принес артефакт. Улица была пуста, в обе стороны. Испугавшись, что меня увидят со спиралью торуса в руках и примут не за того человека, вернулся во двор. Зашел в дом и закрылся, чтобы внимательнее рассмотреть предмет. Моего кота он напугал. Барсик зашел на кухню и тут же выскочил. Через мгновение... Из спальни начали доноситься его горловые завывания, добавляющие атмосфере жути. Что мне хотели сказать этим подарком? Что я выбран на следующее снисхождение собирателям проштрафившихся, или совсем наоборот? В любом случае, мне стало слишком не по себе от того, что на меня собираются взвалить роль, которую я не желал. Она точно была опасной. Артефакт выглядел черной меткой, а не подарком. Мне даже смотреть в его сторону было страшно. Я убрал спираль Торуса назад в коробку и вынес в сени Вернулся на кухню, открыл холодильник и нашел в нем полбутылки вина. Моя привычка забивать любой негатив алкоголем сработала и сейчас. Мысли успокоились и разошлись по полкам. Я сам просил посмотреть спираль Торуса. А когда мне предоставили такую возможность, оказался к ней не готов. Вероятно, среди тех, с кем я разговаривал, и был тот самый часовщик или спаситель, о котором я думал, что это одно лицо. От страха меня потянуло в туалет, и когда вода поднялась до краев унитаза, я вспомнил про канализацию. Времени до окончания работ оставалось чуть меньше получаса. Я бросился доделывать начатое, чтобы к возвращению Елены все было готово. Без одной минуты десять я прыгнул в машину и поехал в гостиницу, как и обещал Елене. Артефакт брать не стал, опасаясь провокации. И вообще не хотел быть с ним рядом. Почему-то он внушал мне страх. мертвенное Холодное синее свечение спирали на нем вызывало замирание души, как на краю обрыва. Казалось, что если коснуться ее, то полетишь в пропасть и окажешься там же, где был заключен Торус. Елена, как обычно, ждала меня на ступенях гостиницы, укутавшись платком. Вечерний воздух уже начинал бодрить, чувствовалось дыхание осени. Елена сразу заметила мое состояние. «Ты все сломал», — предположила она. «Слава богу, нет. Канализацию сделал, только закопать не успел. Идем в кабинет». Мы зашли туда, и я запер дверь на замок. Елена уставилась на меня в ожидании объяснения причин такого поведения. «Когда ты ушла, я пошел откапывать трубу. Она прогнулась, потому что там грунт ослаб, видимо, из-за дождей». Пошел набрать гравия перед двором, смотрю, на крыльце коробка из-под обуви. Подумал, соседи что-то принесли, или Светка забегала. Ты же не оставляла коробку? — Нет. — А что в ней? — Я понизил голос до еле слышного шепота. — Артефакт. Спираль Торуса. — Ты не пил? Елена принюхалась к легкому перегару Выпил, но после. Мне надо было собраться с мыслями. Ты не можешь сказать, кому это было надо. Что это вообще может значить?» Я очень рассчитывал, что у Елены есть ответы, но она смотрела на меня со сменяющимися на лице чувствами удивления и страха. Я понял, что эта новость обескуражила ее не меньше, чем меня. «Без понятия». Наконец произнесла она бесцветным голосом. «Езжай домой и выброси ее, утопи в озере или сбрось в карьер». «А если от меня ждут именно этого?» Очевидная реакция избавиться от вещи, которая пугает. «А вдруг тот, кто подкинул ее, был уверен, что ты не испугаешься, а наоборот, решишь воспользоваться ею, чтобы выйти на прямой контакт с Торусом?» Была мысль, что меня хотят использовать как очередного человека, собирающего во время снисхождения нарушителей контрактов. Но интуиция подсказывает, что нет, это не должно происходить так явно. Я бы понял, что тебя не стоило ставить в известность. И не полюбопытствовать мне артефакт принесли. Это абсолютно ясно. Что-то будет независимо от того, как я распоряжусь им». «Сергей, не ночуй сегодня дома», — попросила Елена, умоляюще глядя мне в глаза. «Ложись спать в номере». «Нет, Лен, не хватало мне усугубить свое положение нарушением распорядка и тебя подставить. Звони утром, если отвечу, тревога была напрасной. Я очень хотел верить, что именно так и будет, но знал, что ошибаюсь». — Давай лучше переписываться в течение ночи, — попросила она. — Это ведь тоже нарушение. — Да, но не серьезное. — Отправь мне смайлик и дашь спи, если вообще сможешь уснуть. — Постараюсь. Свободное время закончилось, я вернулся домой с чуть более легким сердцем. Выговорившись Елене, я почувствовал, что она очень беспокоится за меня, и это придавало смелости. Коробка лежала на прежнем месте. Я открыл ее, надеясь, что артефакт исчез. Но нет, он по-прежнему лежал в коробке, отливая в темноте ледяным свечением. Чтобы заполнить центральный кружок сходящейся спирали, ему оставались миллиметры. Мне как будто хотели показать, что Торус скоро явится, вопреки убеждениям Вячеслава Игоревича. Барсик лежал на нашей кровати и смотрел на меня во все глаза. Тихо, тихо, тихо, это я. Взял кота на руки и прижал к себе. Прости, что заставил нервничать. Вдвоем нам будет не так страшно. Мы залезли под одеяло. Кот устроился у меня в ногах. Я закрыл глаза и долго лежал, прислушиваясь к звукам с улицы. Когда звякнуло входящее сообщение, я чуть не вскрикнул от неожиданности. Это была Елена. Ты как? Норм, лежу, не сплю, все тихо. Хорошо. До второго сообщения я все-таки уснул. Оно тоже разбудило меня, словно гром в открытое окно. Как дела? Сплю. Больше ничего писать не стал, чтобы окончательно не проснуться. Следующие два сообщения я проспал и проснулся по будильнику в семь часов. Как вы, мальчишки, ответь, а то я прибегу. Это были сообщения от Елены, написанные с разницей в один час. Все нормально, проснулись, собираемся умываться. Тревога была напрасной. Слава Богу, ответила Елена тут же. Настроение у меня улучшилось. Первым делом я проверил артефакт. Он лежал на месте. В утреннем свете свечение его спирали больше не казалось пугающим. Я улыбнулся вчерашним страхом, решив, что у меня сработал режим паники.